Седьмое. Товарищество. А лет за десять до возникновения в Москве мысли о передвижных выставках по России Карамской уже устроил однажды выставку в Нижнем Новгороде. Он собрал здесь что мог и взял несколько известных картин из академии и от разных собственников. Он намерен был объехать с ними самые большие центры России. В Нижнем эта выставка не имела никакого успеха. Туда съезжаются люди торговые. Днем они заняты на ярмарке, а вечером выставка закрыта. Да и вечером Макаревские дельцы развлекаются иначе. Это было надо предвидеть. Крамской ошибся, потерпел неудачу, но в передвижные выставки продолжал верить. Когда Мисаев дав явился с предложениями от москвичей Пиррова, Прянишникова, Маковского, Саврасова и других, Крамской сразу же сделался самым горячим приверженцем этого дела. Потом лет десять он вёл в Петербурге все дела товарищества. В Москве первое время это было поручено В. Г. Перову. В Петербурге примкнули к товариществу многие выдающиеся русские художники, как, например, Г. Шишкин, Максимов, Боголюбов и другие. Крамской снова ожил, особенно как художник. В это время он создавал одну за другой свои лучшие картины и портреты. С этим временем деятельности его в товариществе соединяется лучшая пора его работы как художника, полный рассвет его сил. В 1871 году первой картиной его на выставке появились Русалки из майской ночи Гоголя. Вот когда воплотилась идея художника, над которой он работал уже в 1863 году. Картину эту все знают. Я попрошу читателя припомнить первый вечер моего знакомства с Крамским и разговор его о Христе. Всё время он не переставал, оказывается, думать об искушении Христа в пустыне. И года за 3 до первой выставки эта картина уже серьёзно обрабатывалась им. Был вылеплен по обыкновению из глины Христос, и на холсте фигура в натуральную величину писалась и переписывалась в свободные минуты от заказной ещё артельной работы. Весной 1873 года Крамской побывал в Крыму вместо Палестины, чтобы сделать этюды для своей пустыни. А на лето он Шишкин и Савинский поселились на дачу близ Столы. Здесь в Промежутской он написал два портрета Сальвани Николаевича Толстого, имя которого было поблизости. Один портрет публика хорошо знает и достаточно оценила, другой находится в семье Толстых. Но главная работа Крамского в это лето оставался всё тот же Христос в пустыне. Здесь он начал его на новом, большого размера холсте и работал над ним постоянно и упорно. Он студировал все маломальски подходящие лица, которые встречал в натуре, особенно одного молодого охотника-помещика, о которого он написал потом с ружьём и в охотничьем костюме. К. А. Савицкий рассказывал мне, что страдая в то время удушьем, он часто не мог спать по ночам, иногда до рассвета, и бывал невольным свидетелем того, как Крамской едва забрежет утро, в одном белье пробирается тихонько в туфлях к своему Христу. И забыв обо всём, работает до самого вечера, просто до упаду иногда. Об этой превосходной картине много говорино и писано в своё время. Но и много лет спустя, когда мне случалось бывать в наших отдалённых университетских городах, где бывали передвижные выставки, везде от образованных людей я слышал о Христе Крамского самые восторженные отзывы. У всех свежа в памяти эта сосредоточенная фигура Христа, осияннённая дрожащим светом зари. Кругом холодные сухие камни. Далее целые громады таких же немых, бесплотных твердынь. А лиц его также очень много говорили и говорят. Картины Крамского памятны всем. В силу сложившихся обстоятельств он написал их немного. На скамейке старого парка дама, освещённая луной где-то на юге. Неизвестная в коляске так заинтриговавшая всех. Всем хотелось узнать, кто такая эта неизвестная. И наконец последняя его картина Неутешное горе. Такое глубокое, потрясающее впечатление произвела на всех эта картина. Странно, казалось даже, что это не картина, а реальная действительность. Эту даму жалко было как живого человека. Все картины Крамского так оригинальны, так серьёзно выдержаны и самобытны, что нет возможности приурочить их к какому-нибудь жанру. Они остаются сами по себе. Это свой вклад в искусство. Но главный и самый большой труд его это портреты, портреты, портреты. Много он их написал, и как серьёзно, с какой выдержкой. Это ужасный убийственный труд. Могу сказать это по некоторому собственному опыту. Нет тяжелее труда, чем заказные портреты. И сколько бы художник ни приложил усилий, какого бы сходства он ни добился, портретом никогда не будут довольны вполне. Непременно найдутся смелые, откровенные и умные люди, которые громче всех скажут при всей честной компании, что портрет никуда не годится. И этот последний громовой приговор так и останется у всех в памяти и будет казаться самым верным. Все прочие любезные разговоры и комплименты художнику велись, конечно, для приличия, для хорошего тона, а один Иван Петрович сказал сущую правду. В бытность мою в Париже я видел четыре посмертные выставки Пьерода, Напильса, Шантрёля и Коро. Все знаменитых, прославленных художников. Выставки эти произвели там сенсацию. Импелис де Ферамбы на все лады. Но справедливость требует сказать, что ни одна из них, даже самая большая Коро, не составила бы и трети выставки Крамского. Нельзя же не принять во внимание, что картины Коро далеко не так строго написаны и рисованы, как портреты Крамского. Да, это был беспримерный труженик, трудился буквально до последнего момента жизни. Теперь можно было только бесконечно сожалеть, что ему не удалось выполнить самые задушевные свои идеи Радуйся, царь и удейский. Из его писем и статей В.В. Стасова интересующиеся могут узнать, как глубоко и долго сидела в нем эта идея, как много он затратил на нее труда и средств. И еще в одно тысяча восемьсот семьдесят четвертом году он задумал развернуть в широких размерах и показать обществу картину того, как бессмысленная, грубая, развратная толпа издевается над самыми высшими проявлениями человеческого духа. Задетый за живой проповедью самоотречения, животный мир наслаждается местью над беззащитным проповедником общего блага и забывает этим свою отупелую совесть. Эта идея так овладела художником в начале, что он бросил все дела, заказы, даже семью, детей, жену и весь отдался своей картине. В порыве своей первой творческой горячки он вообразил, что уединившись куда-нибудь на 1 год с картиной, он в этот срок совершенно закончит её. Так казалось ему, она сидела у него в голове, что только бери холст и переноси её туда совсем готовую. Обеспечив семью и ликвидировав свои текущие дела, уроки и заказы, Крамской уединился в Париже. Побывав предварительно в Италии вместо Палестины, взял мастерскую и начал работать, свободный и счастливый как художник, в первый раз в своей многотрудной, каторжной жизни. Воображение сильно работало, дело закипело. Но зорким, завистливым оком глядела на него ревнивая судьба. Она устроила ему дома семейное несчастье, прервала его в самом разгаре первого вдохновения и потащила домой в Питер, где в то время не было ещё ни одной мастерской. Оправившись кое-как от семейных невзгод, он решил устроить хоть какой-нибудь сарай, где можно было бы продолжать свою картину уже здесь. Свет не без добрых людей. В Павловском училище дали ему место в саду. Он выстроил там кое-как бревенчатый барак и стал вновь работать. Ну начались невзгоды, ветер свистел сквозь брёвна, наступали холода. Наступала и нужда, и подсовывала опять своё портреты. В бараке он сильно простудился и проболел некоторое время. До весны, до тепла он должен был совсем прекратить работу над картиной. Но он думал о ней. Ещё усерднее работал над заказами, чтобы скопить на хорошую мастерскую для своей картины. Наконец-то эта мечта осуществилась. В доме Елисеева, где он жил уже давно, ему выстроили мастерскую, прекрасную, удобную, с верхним светом. Главным образом, она была приспособлена всё для той же картины. Он думал серьёзно только о ней и с нетерпением рвался работать её. Несмотря на целые ручьи сырости по свежей штукатурке каменных стен, он переселился в новую мастерскую, принебрегая всеми предосторожностями от сырости, топил и работал. Но, видимо, эта сырость в связи с предыдущей простудой в бараке и послужила основанием его раковой болезни и начала подтачивать неутомимую энергию этого крепыша. Он стал не домогать, но боролся, искал выхода. Доктора запретили ему оставаться летом в столице. Опять надо было покидать картину, устроить что-нибудь за городом, на чистом воздухе и работать там. Как было бы хорошо и зимой, и летом работать где-нибудь в тиши, в уединении, подальше от города, от заказных портретов. И эта мысль приводится в исполнение этим энергичным человеком. Благодаря успешной работе над портретами средства его теперь улучшились. Он был уже человек весьма известный, он мог и занять без боязни. Он покупает землю в живописной местности на северской станции и устраивает там превосходную во всех отношениях мастерскую. Особо от большого двухэтажного дома для семьи, чтобы не мешали работать. Мне обошлось тут без долгов, без крупных промахов при постройке, без непропроизводительных затрат непрактичного человека, обманов подрядчиков, строителей, но всё наконец было побеждено. Огромное окно укрепили железными рельсами. Пол был поставлен на одной плоскости с землёю, чтобы можно было ставить натуру на воздух перед окном с стеклянной стеною и переносить её прямо в картину. Дом просторный, весёлый. Кругом на красивом холме посажены разных пород деревья. Аллеи убиты щебнем и замущены булыжником. Масса цветов рассыпается богатым ковром по куртинам, беседки, зонтики. Внизу до живописной речки Оредиж клумбы клубники и других ягод до самой собственной купальни. Все 3 десятины парка обнесены новой прочной оградой. Оранжерея для сохранения цветов на зиму, службы, сараи, словом, полный помещичий дом с прекрасным шоссе к главному подъезду и со штатом слуг. Картина давно уже стоит в наилучших условиях верхнего света. Материалы все давно собраны, необходимые костюмы, оружие для воинов давно готовы. Сам он говорил не раз, что ему над картиной 3 хороших месяца работы. Она у него окончательно решена, только написать, а пишет он быстро. Но тут-то и начинается опять ирония злой старухи судьбы. Она ехидно улыбалась. Картину он не показывал никому, даже жена и дети не видели ее и не знали, что там за ленилой Калинкоровой занавеской, запогнувшимся от времени железным прутом. Проходили годы, к картине он не прикасался. А лето он возился с ненужными пристройками на даче, зимой работал над заказными портретами, картина откладывалась к лету. Но и летом, опять имея досуг, он не думал, как прежде стремиться к картине. Писал этюды со своих детей на воздухе, на солнце или какой-нибудь уголок дачи с балкона или букеты цветов, и так до самой зимы, если не случалось летом уезжать куда-нибудь на заказные портреты. Зимой опять портреты. Картину несколько зим он уже не перевозил в город. Мастерская на Сиверской отапливалась на случай его приезда. Иногда он вдруг собирался туда работать, жил там по нескольку дней совсем один. Но и в это время к картине он не притрагивался. Встретит какой-нибудь тип мужика, увлечётся, напишет с него прекрасный этюд и опять в город с генеральским портретом. А чего же он так охладел к своей картине, к своей лучшей идее, для которой 10 лет он нёс такие крупные затраты и терпел столько беспокойства? Неужели, сделавшись богатым человеком, собственником, он не мог уже с прежнюю искренностью предаваться детским порывам вдохновенного художника? Неужели с переменой состояния происходит перемена мышления? И ум, урегулированный рассудком и опытом жизни всесторонней, не может более увлекаться Донкихотством юности? Не перестал ли он верить во влияние искусства на общество? Вероятно, ум, оттекчённый рефлексами и опутаный благоразумием, всё более и более прикрепляется к земле. Он уже не верит в молодые порывы, не верит в вдохновение, да оно и не посещает его более.